Глава пятнадцатая «Твой выход через пять минут», — начал вводить меня в курс дела Павел. «Главная задача — вручать призы котам-победителям». Я заморгала. Я думала, тут литературная премия. «Да кому эта фигня нужна? Туда пять человек придут. А на кошек позырить миллион человек принесутся», — рассмеялся Вадим. «Вилла Таран типа писатель», — напомнила я. «Когда я начинал раскручивать Ваню Дудкина, он был никому не нужным маляром», — зашипел Паша. «Его только старухи звали стены мазать. Сгинуть бы Ване в океане безвестности, умереть на острове безденежье, да он внешне прямо королевич. Ума и таланта нет, а красоты вагон». Влюбилась в него единственная дочь одного из главных наших искусствоведов. Папаша в затылке почесал, велел Ване кистями с разными красками по бумаге поводить, Назвал жуть сновидения страдальца». Попросил приятеля выставить произведение в своей галерее. Написал статью про гениального самородка Ива Дудена. Придумал ему биографию. Нет времени тебе все подробности рассказывать. Важен итог. Сейчас Ванька считается основателем направления «Примитивный народный абстракционизм». Гребет деньги граблями, счастлив в браке. И он четко выполнял все, что я ему велел. «Киса, положись на меня». «Станешь звездищей!» Коллеги-писаки от зависти сдохнут. «Усекла?» Я молча кивнула и вскоре услышала громкий голос. «Особый гость выставки мял Царап, гениальная писательница, автор бестселлеров вила Таран, вручит главный приз, золотой кубок восторга. Кому? Сейчас узнаем! Встречайте!» «Вперед!» — подтолкнул меня Павел. Я, проклиная узкую юбку, медленно посеменила на сцену. Раздались аплодисменты ко мне бросился невысокий толстый дядька. «Обожаю вашу книгу!» — закричал он. «Перечитал ее двадцать раз, почти наизусть выучил. Кстати, меня зовут Левчик. Поделитесь вашими творческими планами». «Сейчас пишу новый роман», — начала я. «О-о-о!» — заорал мужчина. «Отлично! Непременно куплю его. Кстати, где его можно будет приобрести?» Я сделала вторую попытку дать информацию. В книжных магазинах, Ведущий постарался изобразить припадок смеха. «Ха-ха-ха! Как вы тонко, умно пошутили!» Дали понять, что я задал дурацкий вопрос. «Литературное произведение ведь нельзя выставить между колбасой и сыром!» «Пойдемте, дорогая!» Толстяк потащил меня к длинному столу, на котором сидели несколько котов. По дороге дядька не переставал верещать. «Уверен, вы обожаете животных. Все женщины, которые пока не вкусили семейного счастья, непременно заводят котика, а то и ни одного. Сколько у вас котиков?» Я уже поняла, что на вопросы толстяка можно не отвечать. Он сам их задаёт, сам же на них и отвечает поэтому просто улыбнулась. «О-о-о!» перешел в режим ультразвука дядька. «Господа каталюбы публика, аплодируйте! У литераторши дома полно животных, а у нас всего три мальчика сейчас — Вася, Марио и Финист!» Зал зааплодировал, я заулыбалась еще радостнее, потом неожиданно чихнула, от ведущего сильно по охладе колоном. «Дорогая вилла, напоминаю, вы сейчас оцениваете трех потенциальных победителей». Два кота элитные, у них замечательные хозяева. Третий был подобран нами на улице. Естественно, его помыли, вытравили блох, накормили. Первое задание для вас. Сумеете ли вы определить, кто тут беспризорник? Прошу вас, тишина в зале. Писательница Вилла Таран сейчас продемонстрирует себя как зоопсихолога. Давайте, наша великая, приступайте. Я подошла к столу и начала разглядывать животных. Все они выглядели чисто, их причесали, но у рыжего и серого котика шерсть была густая и блестящая. Они были спокойны и довольны. Похоже, пребывание на выставке — обычное дело для них. А вот участник с белой шерстью сжался в комок. Я погладила его по спинке. Котик поднял голову, посмотрел на меня. Глаза у него оказались разными. Один голубой, другой — жёлтый. «Ура!» — завопил ведущий. «Безошибочно с первой попытки, верно!» «Манон с улицы!» Я удивилась. «Манон?» Вроде массовик-затейник говорил про Васю, Марио и Финиста. Зазвучали фанфары, и из-за кулис выплыли три девицы нечеловеческой очаровательности. Белокурые локоны, острые подбородки, высокие скулы, густые ресницы, соболиные брови, алый румянец, губы, которые закрывают нос, бюст эдак пятого-шестого размера, осиная талия, Две нереальные красавицы несли кубки, третья держала переноску голубого цвета. «А теперь Вилла Таран вручает главный приз коту Фёдору!» взвизгнул ведущий. «Питомник свет кошачьей звезды, владелец Маргарита! Просим вас выйти к нам!» По боковой лестнице поднялся мужчина, с которым я встретилась в туалете. Он радостно произнёс. «Тут я! Мальчика зовут Эдуард. Он живёт в семье Маргаритовых». «Питомника у нас нет!» Но ведущий не смутился, а продолжил улыбаться во все свои белоснежные зубы. «Дорогая вилла, вручайте!» Одна из девушек подошла ко мне и протянула кубок. Ногти у красавицы оказались длиной эдекс сантиметров семь, да их раскрас впечатлил. На чёрном лаке ярко выделялись белые змеи. Мои когти на их фоне выглядели, как подросток-скромница около своей одногодки оторвы. Я попыталась взять приз, но маникюр помешал. «Вы коготочки-то оттопырьте взад зад», — шёпотом посоветовала нимфа. «Поначалу неудобно, потом привыкше станете». Я повторила попытку, но снова неудачно. «Ничего, ничего», — тихо приободрила блондинка меня, неумеху. «Не зажмуривайтесь, ща получится». «Маловероятно», — прошептала я, — первый день с таким украшением. «Обхватите эту фигню ладонями». Дала новый совет девушка, которая, несмотря на свою чудовищную красоту и странную речь, оказалась милой. Я отвела пальцы рук как можно дальше от ладоней, обхватила чашу на ножке и понесла её к мужчине, ощущая себя полной окончательной дурой. Со вторым призом проблем не возникло, я уже понимала, как действовать. Кубок получила полная женщина, хозяйка кота Марса. На этот раз я совсем не удивилась». Марс так Марс. Все уже забыли, что ведущий вначале говорил про Марио. Я впала в восторг. Ура! Мой первый выход в образе виллы Таран скоро завершится. Я справилась с задачей. Но не зря Раиса, которая спирёнок воспитывала меня, внушала мне. Никогда не радуйся в полдень, что день удался. Подожди ликовать до того момента, когда спать ляжешь. Всё способно измениться за секунду. Вместо солнца на твоей головой скопятся тучи, и такая гроза начнётся. Я посмотрела на модель с переноской. Наверное, хорошего хозяина нашли бездомному котику. Его посадят в переноску, я передам её владельцу-бедолаге, и у того начнётся новая счастливая жизнь. «Госпожа Таран, подойдите к нам и Маруся», — попросил ведущий. «О, это интересное имя для животного». Я посеменила к столу, услышала странный звук, Поняла, что ноги, которые не могли широко шагать, теперь ничто не сдерживает и можно сделать широкий шаг, обрадовалась. Зал засмеялся, зааплодировал. Я помахала всем рукой и встала рядом с мужчиной. «Вилла, вы прекрасны! Мы в восторге от вашей свободы!» — зачастил тот. «Мало кто способен не обращать внимания на обычаи, приличия и условности!» Я молча улыбалась. «Вот на чём точно не следует зацикливаться, так это на речах дядьки» пусть он поскорее назовет имя того, кто забирает кота. «Итак, господа, бездомный маркиз нашел хозяйку! Ура!» — воскликнул Левчик. Затрубили фанфары, блондинка с переноской приблизилась к столу, поставила ношу передо мной и удалилась. Ведущий схватил кота, запихнул его в переноску, сунул ее мне в руки и взвизгнул. «Мими счастлива! Она теперь домашняя и любимая!» забили барабаны люди зааплодировали Я тихонько осведомилась у Лёвчика. «А кто теперь хозяин кота?» «Вы!» У меня пропал дар речи. «Я?» «Да, у меня когда-то был кот Лео, но сейчас я заводить животное не собиралась. И как поступить? Отказаться невозможно. Зал переполнен кошатниками. Если сейчас откажусь от бедняги, меня освищут, и в газетах виллу таран обзовут по-разному». «Делать нечего». Продолжая улыбаться, я взяла переносной домик, помахала рукой зрителям, вышла из-за стола и под радостный смех и аплодисменты присутствующих почти побежала за кулисы.